Глава 20. Добежав от калитки до крыльца, я промок до нитки. Дождь хлестал сплошной стеной. Ни кота, ни курицы не было видно, но это и понятно. Они точно не будут сидеть под дождем, дожидаясь меня. Эти твари, скорее всего, зарылись в свежее ароматное сено и дрыхнут без задних лап. Это я под дождем вынужден бегать. Остановившись на крыльце под козырьком, я посмотрел на этот уже самый настоящий водопад и щелкнул пальцами. Управлять погодой можно даже и без заключения сделки. Иногда нужно придать театральщины во время появления. Гром там, молнии и все остальные составляющие, чтобы клиент проникнулся, так сказать. Пальцами и щелкнул, демоническую силу направил по назначению, но ничего не произошло. Ну как не произошло? Раздался очередной раскат грома, от которого Некисло так тряхануло землю. Сверкнула молния, а дождь усилился еще больше. Хотя казалось бы, куда уж больше. Он начал лить стеной, а под напором воды козырек, под которым я стоял, начал протекать, пропуская тяжелые капли. Все понятно. Конкретно этот дождик точно не был природным явлением, и экспериментировать с погодой в этом месте все же не стоит. И снова мне показалось, что возле стены конюшни промелькнула темная зловещая тень. Но разглядывать тени, которые вполне могли отбрасывать стоящие неподалеку от конюшни яблони, у меня не было никакого желания. Я промок насквозь и теперь мне хотелось только одного – снять уже мокрую одежду и залезть в горячий душ, на худой конец выпить чашку горячего чая. В прихожей никого не было, да и вообще на первом этаже свет не горел, поэтому я сразу же направился в санузел. Только стянув с себя мокрую одежду, я понял, что идиот и не взял даже полотенце, когда поперся сюда. На крючке висело пушистое, нежно-розовое, в белых кроликах полотенце, и я решил, что сойдет, вытереться и прикрыться – «А Насте я подарю какое-нибудь, у меня их точно в чемодане много и все новые». Ванну решил не набирать, только наскоро принял душ, а вот когда уже вытерся и обернул бедра этой розовой штукой, оказавшейся на редкость мягкой, в комнате резко похолодало. На этот раз появившийся призрак обхватил себя за горло двумя руками и шагнул ко мне. «Тебе чего от меня надо?» – прошепел я. «Хочешь, чтобы я снял заклятие?» – призрак убрал руки от горла и закивал. «Я похож на идиота? Чтобы ты меня сдал при первой же возможности?» На этот раз дядюшка покачал головой и принялся изображать руками в воздухе прямоугольник. Я нахмурился, пытаясь разгадать эту пантомиму. К тому же я быстро остывал, и играть в подобные игры не было никакого желания. «Это надгробная плита? Упокоиться хочешь, что ли?» Я недоверчиво посмотрел на призрака, не веря, что он захотел так быстро избавить меня от проблем и покинуть этот бренный мир. Но тот так сильно затряс головой, Явно не это непотребство, имея в виду, что у меня даже промелькнула мысль об отрыве призрачной башки. А жаль, что мое предположение не нашло подтверждения. Он вздохнул и еще раз показал прямоугольник, начиная внутри него волнообразно двигать рукой. «Прямоугольник с волнами. Извини, я бассейн тебе тут поставить не могу. Слишком затратно, да и мы тут всего на пару месяцев». Развел я руками, начиная уже раздражаться. Дядюшка вытянул вперед руки и ринулся на меня, намереваясь прикоснуться к моей шее с явным желанием придушить. Небольшой демонической волной, направленной в его сторону, призрака снесло к стене, в которую он наполовину погрузился, едва не вылетев в коридор. Вздохнув, он сделал еще более серьезное лицо и начал снова чертить в воздухе этот проклятый прямоугольник. Причем делал это очень медленно, словно от этого зависела скорость моего понимания. «Слушай, мне холодно, и я не понимаю». И тут до меня дошло. «Контракт? Ты хочешь заключить сделку?» Призрак с облегчением закатил глаза и закивал. «Хотя, как по мне, лучше бы ты показывал надгробную плиту». Встретившись с его злобным взглядом, я поморщился. «Хорошо, мне нужно продумать условия. Обещаю, что в них не будет упокоения. А теперь исчезни, мне холодно. Завтра куда-нибудь в лесок уйду и проведем сделку, если дождя не будет». Призрак снова закивал и исчез. Я же поежился. «Хоть снова под душ залезай». Подумав немного решил, что не стоит снова залезать под воду, потому что с противного старика настанется вновь проявиться и не дать мне как следует согреться. Подняв с пола мокрую одежду, я повесил ее на веревку, растянутую над ванной. Наверное, она для этого предназначена, после чего распахнул дверь и столкнулся с Настей. Ой! Она уставилась мне на грудь, а потом ее взгляд скользнул на полотенце. Однако, я тебе новое подарю. Извини, не додумался взять, когда мыться пошел. Быстро проговорил я, отодвинул девушку с дороги и прошел в комнату, гордо задрав голову. Это все хорошо, но мне нужно полотенце. Настя зашла в комнату со мной. Мне отдать то, что сейчас надето на мне? Поинтересовался я, но ответа от нее так и не услышал. Девушка клацнула выключателем, зажигая свет. Одиноко висевшая под потолком лампочка тускло осветила довольно обширное и до омерзения пустое помещение. Ее мощности явно не хватало, чтобы справиться с такой площадью. Нужно что-то придумать, а то как в склепе. В родном аду и то светлее всегда было. Я подошел к одному из чемоданов, показательно медленно ставя его на кресло и расстегивая. Настя молча стояла и пристально смотрела мне в спину, разглядывая каждое движение. Вытащив из чемодана чистую одежду и бросив ее на диван, я испытал сильное желание снять розовую тряпку с бедер и предстать перед Настей, в чем мать родила. Возможно, это ускорит ее решимость сбежать из этого дома. Поборов этот порыв, из чемодана большое и явно очень дорогое полотенце в специальном пакете и протянул его ей. Настя молча взяла пакет и почти выбежала из комнаты, стараясь больше не глядеть на меня. Странно, ведь буквально минуту назад она мне в спине чуть дырку не прожгла. Я же быстро оделся за минуту до того момента, как в комнату зашел Егорыч. «Что за погодка? Просто хляби небесные разверзлись!» — проговорил он, оглядывая меня. «Я шкаф прибежал помогать тащить!» «Я так и понял, и у меня внезапно возник вопрос. А почему ты не нанял пару мужиков и не спустил его до того, как я приехал?» Я, прищурившись, посмотрел на Денщика. «Тут две причины, барин», — Егорыч почесал затылок. «Я не знал, что ты все таки приедешь. А вдруг тебя заарестовали, и мы ждали подтверждения, чтобы с барончиком на поезд спешите домой возвращаться», — сказал он и замолчал. «А вторая причина?» — поторопил я его с ответом. «Мужики сюда боятся заходить». «Говорят, что колдун здесь жил, и что он запрещал местным мужикам в дом заходить», — ответил Егорыч. «Говорят, что смерть настигнет того неминуемо, как только он порог перешагнет. Сомневаюсь в этом, конечно, но местные верят». «Так, стоп. То есть все в этом проклятом вакумова знают, что мужикам сюда вход воспрещен, поэтому кто-то особо умный решил поселить здесь меня?» Я решил все же уточнить, правильно ли понял. «Избавиться от доктора сразу, как только он приедет из столицы?» «Нежели богатое во здравии, нечего, как говорится, начинать?» «Не шутите так, барин», — рассмеялся Егорыч, но тут же стал серьезным под моим пристальным взглядом. «Говорят, тут призрак бродит, который следит за тем, чтобы мужики сюда не шастали. Да только нет тут никого. Обязательно бы увидел, да и со мной за столько времени ничего не случилось». «Хорошо», — немного смягчился я, — в чем то он был прав. Как ни крути, Егорыч достаточно времени провел в этом доме, чтобы прочувствовать на себе всю мощь проклятия колдуна. А призрака тут точно нет никакого. Дядюшка бы не смог заселиться в доме, который уже был занят местным духом. Кстати, ты же говорил, что женщину наймешь, чтобы она по хозяйству помогала. Так женщинам можно. Колдун тут ох, когда женской ласки охоч был. И щедрый, чего уж там. Вот парочка веселых вдовушек поочередно и нахаживала сюда. И порядок навести, ну и... «Сам понимаешь?» Егорыч усмехнулся. «Понимаю, я кивнул. Но вот и причина проклятия, которого, скорее всего, действительно не было никогда. Так ты нашел женщину?» Нашел. Денщик кивнул. «Дочка соседская недавно вдовела. Мужик у нее с сосны упала, и насмерть расшибся. Вот она в двадцать пять и осталась одна. Детей Господь не дал им, и Варька в отчий дом вернулась. Не со свекровкой же жизнь коротать». «Красивая?» — я ухмыльнулся. «Красивая». Не стал отрицать Егорыч. «Ну так что пойдем, барин, наверх, в шкаф спустим, да я уже вещички твои разложу». «Пошли, а то Настю, похоже, смыло, и мы ее не дождемся. И я первым пошел к лестнице. Поднявшись в комнату, я огляделся по сторонам. Да Настя уже почти обжилась здесь. На мансарде было гораздо уютнее, чем на первом этаже. Даже два небольших окна закрывали занавески, и выключатель был расположен на стене, как и положено, а не под кроватью, к примеру. Вообще, странный тут какой-то колдун жил, неправильный. Обычным электричеством пользовался. Плита, правда, подкачала, но если я все правильно понял, ею может пользоваться кто угодно, главное, чтобы артефакт был заряжен. Надо, кстати, книги посмотреть. Если там не будет ни одной, хоть краем затрагивающей магию, то этот перец такой же колдун, как я, балерина. — Ну что, барин, будем шкаф перетаскивать? — спросил Егорыч. — А то что-то ступор какой-то на тебя напал. Будем, мы же за этим сюда пришли. Я по очереди осмотрел оба шкафа, они были почти одинаковые. Это такие древние монстры, питающиеся одеждой и непослушными детьми. Который из них мой? Вот этот. Егорыч уверенно ткнул в шкаф, стоящий у стены ближе к лестнице. Во втором Настенька уже вещички разложила, а этот пустой стоит, нас только дожидается. Хватай тогда и потащили. Я уверенно схватился за один бок и попытался отодвинуть шкаф от стены. Но не тут-то было. Шкаф даже не пошевелился. Егорач в этот момент навалился на него с другой стороны, и мы снова попытались сдвинуть его с места. Шкаф стоял намертво. Третья попытка тоже ни к чему не привела. Уже чувствуя какой-то подвох, я применил немного демонической силы, высвобождая свою ауру. Но даже троекратное увеличение силы с моей стороны не помогло. Этот монстр не сдвинулся ни на сантиметр. Только что-то хрустнуло за ним, и мне показалось, что начала обваливаться штукатурка, ну или чем там были покрыты эти древние стены. Егорач отступил на один шаг и почесал затылок. Я же обошел шкаф, осматривая со всех сторон. В это же время к нам присоединилась Настя. У нее на голове было намотано полотенце в виде тюрбана, и она куталась в пушистый халат. «Когда я вылезала из ванны, как-то холодно стало», — пожаловалась она. «Надо, наверное, отопление проверить». «Какое отопление? Лето на дворе?» Егорыч посмотрел на нее недоуменно. «Это ты, Настенька, наверное, напарилась, а когда вылезала, прохладу и почувствовала...» «Да, может быть», — задумчиво произнесла девушка. «Я же спрятался за злополучный шкаф и закрыл рот рукой, чтобы не заржать вслух. Дядюшка-то, оказывается, тот еще шалунишка был. Не только предметы женского туалета тырил, но и любил, похоже, за девушками в душе подглядывать. Вот же извращенец какой!» «Наш человек». Взяв себя в руки, я сделал максимально серьезное лицо, и тут мой взгляд упал на стену. Точнее, на крошечный зазор между стеной и шкафом. От удивления я даже протер глаза, а потом решительно вышел из шкафа и распахнул дверцы, внимательно осматривая заднюю стенку. Нет, мне не показалось, и это действительно были гвозди. Огромные, очень длинные гвозди, штук двадцать, прибитые очень близко друг к другу. «Я понимаю многое, я вообще очень понятливый парень, но зачем прибивать шкаф к стене?» Произнеся вопрос вслух, повернулся и посмотрел почему-то на Настю. «Откуда мне знать?» Она подошла поближе, и меня окутал аромат чего-то очень нежного и цветочного. Я сглотнул и попробовал отодвинуться. Для этого мне пришлось залезть в этот проклятый шкаф и с умным видом разглядывать проржавевшие шляпки гвоздей, по цвету практически не отличающиеся от потемневшего от времени дерева. Настя же наклонилась еще ближе, чтобы рассмотреть проклятые гвозди. Вот только тело этого мальчишки начало заявлять о себе. И как это происходило всегда и во всех мирах, делала это не в той ситуации, которая могла бы закончиться на вон той огромной кровати. Что тебе мешало Дениска завести подружку? У вас в доме вполне миловидные горничные бегают. Мне самому-то некогда было озаботиться подобными делами. То помирать кто-то рядом начинал, то курица это проклятая... А вообще, Денис пошел в своего дядюшку, предпочитая мелкие извращения нормальным постельным упражнением, и в данном случае я его явную девственность приравниваю к далеко не мелким извращениям. Покосившись на Настю, я присел якобы для того, чтобы получше рассмотреть это непотребство, которое сотворили с бедным шкафом. Похоже, этот колдун с дядюшкой стали бы лучшими друзьями, встретя не при жизни. В этом доме выключатель находится под столом, артефакт на плите разряжен в хлам, а шкаф прибит к стене метровыми гвоздями. Мне кто-нибудь объяснит, что вообще творится в этом доме?» Я резко поднялся и столкнулся с Настей, которая тоже залезла в шкаф, чтобы поближе все рассмотреть. Чтобы удержаться, мне пришлось обхватить ее за плечи. «А вы чего это в шкаф забрались?» — раздался сварливый голос Егорыча. «Соблазняю я тут Настю, а ты мне мешаешь», — огрызнулся я, отпуская девушку, которая тут же выскочила из злополучного шкафа. «Это, конечно, дело молодое», «Но тебе бы, барин, всё-таки воздержаться. Не дай бог, контроль нагрянет», — покачал головой Егорыч. «Я на них курицу натравлю», — говорил я, вылезая из шкафа. «И барона. Скажу, что они его любимую колбасу сперли. «Зачем так издеваться над животными?» В ответ Егорыч покачал головой, а я так и не понял, кого конкретно он имел в виду. Возможно, животных из контроля. «Ну что тут со шкафом этим не так?» «Кроме того, что он гвоздями к стене приколочен». Я задумался. Вроде ничего, вполне хороший шкаф, добротный. Кстати, вы в подпол не спускались? Не удивлюсь, если там стационарная пентаграмма имеется. И тогда слухи о проклятии перестанут быть для меня обычными слухами. Я на мгновение задумался над собственными словами. Может, она там действительно имеется? И именно так, через какой-нибудь хитрый и все еще работающий ритуал призыва дядюшка смог сюда переместиться. Нужно спуститься в подвал. Как только время появится, сразу же этим займусь. «Собственно, я уже ничему в этом доме не удивляюсь», — добавил я мрачно. «Нам нужен гвоздодер в народе именуемый Фомка». «Нет у нас Фомки», — ответил Егорыч. «Тогда, Настенька, ты должна быстро переложить свои вещи в этот шкаф и отдать нам вон тот». Я указал на второй примерно такой же. «Но сначала убедись, что он не приколочен к стене». Настя молча подошла к шкафу и принялась его осматривать, а потом выкладывать вещи. На меня она старалась не смотреть. Ага, не только Дениска в этой комнате, девственник. Вот гадство-то какое. Нет, надо прямо с утра главу поселения искать и за жабры брать, иначе наше соседство добром не кончится. Этот шкаф не был прибит гвоздями, он был прикручен шурупами. К счастью, у Егорыча нашлась отвертка. Нет, я, конечно, мог применить магию, а не демоническую силу и как-то отделить любой из шкафов от стены. Вот только что-то мне подсказывало, что не надо этого делать. К тому же проблемы выкрутить восемь шурупов труда особого не составило. Но как только я выкрутил последний шуруп, то едва успел выскочить из шкафа, чтобы меня в нем не придавило, потому что шкаф сразу же начал заваливаться на пол, как только почувствовал свободу. Во время спуска этого раритета вниз, меня несколько раз посещали видение пропадения с этой проклятой лестницы и два трупа на полу, придавленные шкафом. Но все обошлось, и шкаф занял свое место в углу. При этом выяснилось весьма странное обстоятельство. Оказывается, здесь, внизу, шкаф не нужно было прикручивать к стене. Он вполне устойчиво стоял на своем месте. Я даже не стал вникать в этот феномен, а просто завалился на диван. Такого насыщенного дня у меня еще никогда не было. Последними мыслями перед тем, как уснуть, были, как же назвать, курицу, и надо бы все же спуститься в подпол. Завтра с утра это сделаю. Вдруг там и правда стационарная пентаграмма имеется, которая может очень сильно облегчить мне жизнь, если как следует разобраться. Жаль, только дядюшку обратно таким способом будет не отправить. Придется в ближайший лес тащиться, чтобы сделку заключить. Глаза сами собой закрылись, и я не заметил, как провалился в сон.